Он резко обернулся к Русинову, и тот увидел тяжелое лицо решительного и сурового человека. Он был уверен, жесток и неумолим, как стальная дверь в Кожгаре, способная выдержать ядерный удар. Играть с ним было бессмысленно, убеждать бесполезно. Генерал сел напротив, глаза в глаза. В 82 году В августе месяце вы вылетели куда-то на вертолете с Афанасьевым без сопровождения госбезопасности, проговорил он, и находились вне поля зрения в течение трех часов. В 1985 году, опять же с Афанасьевым, и опять в августе, с одиннадцатого по тридцатое, вы снова ушли из-под наблюдения и находились где-то в горах. И наконец, нынче, в 93-м, опять с 11 по 15 августа. Правда, теперь один ты исчезаешь снова. А когда возвращаешься, на твоей умной голове, мамонт, резко добавляются седины. Объясни мне, пожалуйста, что это за августовские прогулки? Русинов прекрасно помнил что было в августе 82 -го. Летали с Иваном Сергеевичем к камню, где стоял знак жизни и где должны были встретиться Инга Чурбанова с Данилой Мастером. Где был нынче, не забудешь до смерти. Но что было в августе 85-го, Русинов вспомнить не мог. Вроде бы тогда не произошло сколь-нибудь знаменательных событий потому все выветрилось. Возможно, надоела опека службы, и они попросту оторвались от егеря, чтобы порыбачить на воде и обсудить текущие дела. Иногда не так делали, хотя потом получали строгое предупреждение. Но тогда можно было валить все на непрофессиональность егеря. Пусть долго не спит, за что он деньги получает. Теперь и валить было не на кого, да и объяснять ему, где был, что делал, обеспечивать себе алиби было невозможно. Правду сказать нельзя, а Кривду генерал проверять не станет, слишком торопится. Видимо, суду взял большую, на короткий срок и огромный процент. Были бы у него факты или точная информация... Он бы не тронул сейчас, а наблюдал бы каждый шаг. Но вся беда в том, что генерал со своей службой не может контролировать Мамонта. Что-то не получается у нелегалов, привыкших работать в цивилизованных странах. Потому и решил давить. «И еще», — продолжал он после паузы, — «объясни мне». Что за странное отношение местной власти к тебе? То выписывает ордер на арест и арестовывает, то ты после побега вдруг спокойно разгуливаешь по поселку и заходишь в дом к участковому, а он тебя и пальцем не трогает. Как это ты его приучил? Только не ври, что через дочку его. Взятья он брать тебя не хочет. Ну, мамонт. «Да, генерал, много чего ты наковырял, но все впустую». Русинов пошевелился, разгоняя кровь. «Не на ту лошадь поставил. Я к финишу не приду. Мой тебе совет. Отдавай назад суду, пока не растратил. Распускай гвардию и займись другим делом». «Это все?» — спросил он спокойно. «Нет, не все». В прошлом году у вас пропал человек. Я его нынче видел. Зрелище страшное. Так вот я не хочу обрастать шерстью и потому ухожу. Если ты хочешь, продолжай. Через год тебя отловит, как снежного человека. Теперь все? Теперь все. Генерал, не спеша, подошел к двери, постучал. Через секунду в вагончик вошел порученец. «Ты, кажется, фельдшер по образованию?» — спросил его генерал. «Так точно», — по-военному ответил тот. «Отведи Мамонта в лазарет. Посмотри. По-моему, у него что-то с головой». Порученец достал откуда-то с полки резиновую дубинку, кнул Русинова в плечо. «Пойдем посмотрим, что у тебя с головой». Русинов ощутил холод в солнечном сплетении. Точно такой же, как в пещере, прежде чем перешагнуть через зловещий порог. Глава двадцать С аэродрома Иван Сергеевич сразу же пошел к Варбергу в номер. Ученый-швед сидел за компьютером, рылся в памяти машины. «Иван Сергеевич?» Удивился он, поскольку тот никогда не бывал у него и даже в крыло особняка не заходил, где были апартаменты шведов. Иван Сергеевич без приглашения сел в кресло, с таким видом будто случилось непоправимое. Варберг встревожился, выключил компьютер и подкатил другое кресло поближе. Вопросов не задавал, ждал терпеливо.